Глава 13. Вершина. По 6-7 тысяч жертв день каждый уносил Байрон. После процесса Бухарина Сталин и Ежов занялись остатками оппозиции на партийных верхах. Последняя волна внутрипартийного террора, направленная против сторонников и помощников Сталина, была хорошо обозначена в закрытом письме о недостатках партийно-политической работы в РКК и мерах к их устранению, выпущенном весной 1938 года с его личным участием. Письмо предписывало ликвидацию последствий вредительства и требовало не забывать также о молчалиных, тех, кто отмалчивался, пытаясь остаться в стороне от борьбы с врагами народа. Сперва были почищены остатки. Казнили несколько работников не очень крупного масштаба, которые, возможно, предназначались играть роль подсудимых в Бухаринском процессе, но вели себя недостаточно послушно, чтобы быть выпущенными в зал суда. В качестве примера можно привести первый секретариацию ЦК КП Казахстана Л. И. Мирзаяна, который подвергался нападкам Сталина на февральско-мартовском пленуме 1937 года. Сведомо Сталина Мирзаян был освобожден от работы арестован и обвинен в тяжких преступлениях, а в мае 1938 года расстрелян, так ни в чем и не признавшись. Однако предстояла еще более крупная игра. Приблизительно в марте или апреле 1938 года был арестован Постышев, а три обреченных члена политбюро Эйхи, Кассиор и Чубарь все еще появлялись, хотя и нерегулярно, в разных официальных документах Например, им в числе других адресовали телеграммы полярники из рейфующей льдины. Из этой тройки первыми пали Эйхи и Кассиор. Эйхи был арестован 29 апреля 1938 года, а Кассиор, как явствует из выпущенной о нем книжки, еще 28 апреля фигурировал в предвыборных списках. Но перед самыми первомайскими праздниками его забрали, НКВД вообще имел обычай брать под праздники, чтобы затруднить попытки немедленного вмешательства. Теперь Сталин полностью игнорировал, какие бы то ни было формальности. Как сообщил на 20-м съезде Хрущев, об аресте Кассиора не было обмена мнениями или решения Политбюро. То же самое, — сказал тогда Хрущев, — относится и к другим случаям такого же рода. Об арестах Хейхи и Кассиора не было объявлено вообще. Но интересующиеся могли понять это сразу, потому что в одно прекрасное утро киевская радиостанция имени Кассиора вышла в эфир без этого имени. В то же время печать отвлекала читателей другими, более важными темами. Большую часть мая и июня 1938 года газеты занимались предвыборной кампанией, митингами трудящихся по этому поводу и тому подобным. Вновь, как предыдущей зимой, фанфары громко трубили о советской демократии. Выборы 26 июня прошли под аккомпанемент нового подвига сталинских соколов без посадочного перелета Кокенаки по маршруту Москва-Хабаровск. Отсутствие обоих арестованных на первомайской трибуне не было замечено. Но Чубарь еще был на Красной площади. В последний раз он фигурирует в официальном приветствии 9 июня а в документе от 1 июля, содержащем список членов Политбюро, Чубаря уже нет. Считается, что Чубарь был озабочен недостатками в промышленности и имел сомнения относительно новой сельскохозяйственной системы. Он был близко связан с Орджоникидзе и был, дескать, недоволен нарастанием культа личности. Незадолго до своего ареста Чубарь глубоко возмущался фактами незаконных репрессий, отказывался верить, что его лучшие друзья, прошедшие бок о бок с ним всю жизнь, могли оказаться шпионами и предателями. Взгляды Чубаря стали известны тем, кто проводил террор. Чубаря вывели из политбюро, освободили от обязанностей заместителя председателя Совнаркома и послали на низовую работу в Соликамск. Но лишь несколько месяцев пробыл он там, вскоре он был арестован и расстрелян. Между тем, Эйхи поместили в новый политизолятор, а по существу за стенок в Сухановку, тюрьму, специально предназначенную для арестованных крупных работников. Здесь Эйхи попал в руки к печально знаменитому следователю Ушакову. Вскоре Эйхи переломали ребра, и он начал признаваться в том, что был руководителем запасной сети, якобы созданной Бухариным в 1935 году. По-видимому, имелось в виду то, что на Бухаринском процессе было вскользь названо другим запасным центром. Этот мифический центр будто бы существовал уже в конце 1935 или в начале 1936 -го года, когда Рыков якобы торопил Чернова связаться с этим центром через Любимого, а другим сей центр назвали, потому что на процессе упоминалась также некая параллельная группа правых под руководством Антипова. В том, что этим позднешим жертвам наклеили ярлык правых, есть известная примитивная логика. У них не было ни малейших связей с оппозиционными группами Троцкого или Зиновьева. Но хотя в 29-33 годах эти люди боролись и против Бухарина, они затем выступали за смягчение террора и примирение с Бухариным. Кое-кто из них возражал против его ареста. Планы следующего судебного процесса были, во всяком случае, изменены. Эйхи вынуждали подписывать новые варианты легенды, которую фабриковал Ушаков. Из членов запасной сети был также вычеркнут арестованный руководитель тяжелой промышленности Рухимович. Дела Рухимовича и Эйхи решено было, видимо, отложить. Ну и после этого в руках органов безопасности оставалось достаточно жертв для следующего процесса, или, лучше сказать, первого процесса против Сталинцев. Недавно арестованных членов политбюро и некоторых других лиц вполне можно было оставить в резерве для дальнейшего использования. Однако в этот момент что-то произошло, что именно до сих пор неизвестно. Но сравнительно недавно стало ясно, что события, каковы бы они ни были, имели кульминационный пункт в последние дни июля 1938 года. Ибо теперь известно по советским источникам, что 28 и 29 июля были расстреляны следующие лица. Бывший член Политбюро и заместитель председателя Совнаркома Ян Рудзутак, бывший нарком тяжелой промышленности Межлаук, бывший секретарь ЦИК СССР Уншлихт, бывший член Политбюро ЦК КПБ Украины Затонский, бывший командующий военно-морскими силами флагман первого ранга «Орлов» бывшие командармы Дыбенко, Вацетис, Великанов, Белов, Дубовой, Алкснис, а также, по-видимому, еще ряд крупных командиров, видный советский драматург Киршон. Несомненно, среди тех, чья гибель не датирована точно в советских справочниках, найдется немало людей, уничтоженных в эти же дни. Но даже и в таком виде этот перечень казней сравним по масштабу и значению с теми, которые до тех пор объявлялись официально как результаты судебных процессов. Из подробностей мы знаем только, что Руджутак предстал перед военной коллегией Верховного Суда СССР и не признал себя виновным ни в чем. Во время следствия он делал признание, но на суде взял их обратно и сказал, что единственная просьба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 Методы следствия таковы, что они вынуждают людей лгать и клеветать на невинных, незамешанных ни в чем людей, не говоря уже о тех, кто уже обвинен. Он просит суд разрешить ему сообщить об этом ЦК ВКПБ в письменной форме. Он заверяет суд, что он лично никогда не имел никаких враждебных намерений по отношению к политике нашей партии, потому что всегда был согласен с партийной линией во всех областях экономического и культурного строительства. Тем не менее, в течение двадцати минут был вынесен приговор, и Рудзутак был расстрелян. Можно проследить судьбы родственников нескольких расстрелянных. Жена Рудзутака была отправлена в лагеря. Сестра Оншлихта Стефания Брун, получила 8 лет лишения свободы. Первая жена Межлаука получила такой же приговор и умерла от дизентерии в дальневосточном пересыльном лагере. Этот момент стал поворотным пунктом террора. Прекратились работы по подготовке дальнейших показательных процессов, этих процессов больше не было. А особенно интересен разбираемый момент тем, что он совпадает с началом заката звезды Ежова. Именно тогда появились первые признаки того, что Ежов теряет доверие Сталина. Была в СССР одна республиканская компартия, которая не то чтобы избежала террора, но подверглась ему на иной основе, чем остальные. А именно так, как хотелось ее первому секретарю. Это была компартия Грузии во главе с первым секретарем Берии. Было бы не похоже на Ежова, если бы он не пытался уничтожить ведущие кадры в Тбилиси по собственному выбору. Действительно. Есть сообщение, что в 1938 году Ежов предпринял шаги в этом направлении. По его плану, как говорят, должен был быть арестован Берия. Однако Берия с успехом апеллировал к Сталину при поддержке Молотова и других. 20 июля 1938 года за неделю до массовых казней Берия был назначен заместителем наркома внутренних дел. Это могло быть истолковано только как начало падения Ежова, ведь этот пост раньше занимали технические исполнители калибра Матвея Бермана или Якова Агранова. Для крупного партийного руководителя он не подходил. Было ясно, что Берия был назначен заместителем временно, и что ему предстояло вскоре стать наркомом. Он переехал на дачу, которую только что перед тем занимал Чубач. Ходили слухи о резком столкновении Ежова с Кагановичем, отнюдь не по вопросу о желательности или полезности сталинского террора, а просто по вопросу полномочий. В министерствах и других органах под его контролем Каганович вел террор сам и не терпел вмешательства НКВД, кроме как исполнительного, то есть непосредственного проведения арестов и расстрелов. Есть свидетельство о том, что Ежов начал даже создавать дело против Кагановича, для чего заставил арестованного директора Харьковского тракторного завода Бондаренко дать против Кагановича какие-то показания. Бывший крупный партийный работник Авторханов полагает, что у Сталина был повод для недовольства Ежовым, и поэтому начал прислушиваться к голосам его противников. Повод по Авторханову состоял в том, что Ежов не сумел организовать новые показательные процессы, создав для этого параллельный Бухаринский центр и параллельный военный центр. Вполне возможно, что Ежову было поручено устроить четвертый большой процесс, и что с этим он действительно не справился. Если это так, то совпадение перевода в Москву-Берии с закрытым судом или судами и расстрелами может означать отмену неудавшегося плана новым руководством. Но с другой стороны, Сталин уже и до того расстреливал высокопоставленных членов ЦК без таких формальностей, как открытый суд. И трудно представить себе, какие выгоды мог он извлечь из нового процесса, ведь все, какие только можно было, уроки были преподаны на процессе Бухарина. Что касается второго суда над военными, то ведь и первый суд такого рода над Тухачевским и другими не был открытым. Стал быть, и о втором можно было объявить тем же путем постфактум.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 а были лишь первыми шагами по направлению к нему, и притом вызванными конкретной неудачей. Тогда, летом, возможно, у Сталина еще не было ощущений, что вся система террора приближается к тупику.